Глава 12. Солнце, хоть еще и не поднялось толком, но уже начинает поджаривать. Эх, с утра такое настроение было классное. В раздражении сплевываю себе под ноги и обвожу пространство перед собой злым взглядом. Нет, ну надо же было так все испоганить. Поворачиваю голову в сторону двери, из которой только что вывалился на улицу. Вернуться, что ли? Дать РГХу в рожу, чтоб сначала думал, а потом делал. Нет, не хочу. Да и плохая примета возвращаться, если ушел. Чего махать кулаками после драки-то? Хрен с ними со всеми, если честно. Быстро доделаю свои дела в этом недогородишке и вернусь обратно в свою родимую конуру. Нет, Иришка, не смогу я жить нормально, ты уж извини. Мое удел напиться, подраться и сдохнуть в канаве. Я не могу сделать мир справедливее, честнее и добрее. Не буду даже пытаться, не тот характер, к сожалению. Кстати, из управы я выбрался быстро, при этом нифига не плутал, как когда меня стражник вёл в кабинет к ргыху. Вышел из переговорной, повернул в конце коридора и оказался в своеобразном холле. Ну или как это называется. Короче, небольшой зал, в конце которого отгорожена комнатёнка для стражи и, собственно, сам выход. Дежурный воин пытался выскочить из своей конуры мне наперерез. Даже ножичек свой вытащил из ножа на поясе. Но, встретившись с моим раздраженным взглядом, в котором явно увидел отражение собственного надгробия, отчего-то передумал на меня бросаться в одиночку. Убрал меч на место и отошел в сторону, выпуская меня наружу. В общем-то, правильно сделал. Зачем помирать, бросаясь на человека, который собирается покинуть здание в одиночку, если можно поступить умнее? Ага, пропустить, вызвать подмогу. И пока собирается достаточно большое количество человеков для моей нейтрализации, наблюдать, куда же я двинусь, чтобы потом долго не искать. Его взгляд и сейчас уперт в мою спину, укрытую черной хламидой. Да и пусть его. Думаю, слухи о произошедшем в кабинете Огры уже разнеслись по управе, поэтому надежда, что меня не станут трогать, если я вдруг не начну убивать всех подряд, есть. Вроде как твари, которых я завалил, довольно опасны, если судить по реакции Огра. Очень надеюсь на благоразумие стражи. Хотя мне, если честно, очень хочется поступить именно так, как я описал выше. Просто идти и убивать всех подряд. Не разбирая, кто прав, кто виноват. Ненавижу. Так, не понял. Кажется, я куда-то не туда вышел. Через другой вход, что ли? Угу. Потому что передо мной вместо улицы, ведущей к воротам, раскинулась небольшая площадь. Не сразу обратил внимание, занятый своими черными мыслями. кидая еще разок взгляд за спину. Нет, не хочу возвращаться. Определенно не хочу. Да я обиды, чего уж самому себе врать, у меня на огра нет. Хрен его знает, как бы я действовал на его месте. Возможно, точно так же. Правда, не пойму, чего он ко мне прицепился. Ведь с первого взгляда понятно, что взять с меня нечего. От слова совсем. Был вот кинжал трофейный с камешком в рукояти, вроде как драгоценным. Да и тот прошляпил. Ну и хрен с ними со всеми. Если попробуют до меня снова докопаться, точно начну убивать. Скольких смогу, стольких и завалю. А потом хоть трава не расти. Что-то я нервничаю. А пошло все. Плотно зажмуриваю глаза и начинаю считать. От 1 до десяти, а потом в обратном порядке. Обычно помогает. Но сейчас что-то не очень. Ай, в задницу. Сажусь на ступени и тянусь в карман. Хорошо, что сигареты на месте. Жаль, заканчиваются. Привкус синтетического фильтра и бумаги на языке, щелчок зажигалки, сильный затяг, почти в половину сигареты. Горький раскаленный дым, обжигая легкие, бьет в голову, слегка мутя рассудок. Отвык. Но все же табачный дым слегка гасит, сжигающий меня изнутри злобу и раздражение. Две минуты. Ровно столько обычно я курю сигарету. Две минуты, чтобы решить, что делать дальше. Полцарства за пачку сигарет. Усмехаюсь. Сюрреализм какой-то. Сижу на крыльце управы в средневековом городке и курю сигарета о которых здесь даже не слыхивали. М да А должен кормить червей уже давно. Ладно, сигарета докурина. Не туша, щелчком пальцев отправляют тлеющий фильтр куда-то в сторону и поднимаюсь с холодных каменных ступеней крыльца. Вроде немного отпустило. Постараюсь никого не убить. Да и вообще, надо делом заняться. Быстренько найти этого рахи и свалить отсюда подальше. Осталось найти этого рахи. Угу. Так, что тут у нас? Площадь же. С полгектара примерно. Или не площадь. Больше похоже на рынок какой-то. Ну, это я сужу потому, что по краям какие-то ларьки с вывесками стоят. Да и на земле ровные ряды следов, будто палатки стояли или шатры. Походу, удачно я из управы вышел, ага. «Ну, логично же, если Рахи торговец, то и искать его надо где?» «Правильно, в торговых рядах». «Только почему народу нет?» «Ну, там торговцев, покупателей». «Поднимая голову вверх, солнце едва-едва поднимается над горизонтом». «Наверное, спят еще?» «Ладно, прогуляюсь пока». «Я-то думал, что в гостях Ургыха пробыл несколько подольше, однако». «М-да, как-то не солидно тут». «Я медленно бреду вдоль края площади, рассматривая закрытые магазинчики, пытаясь понять». То ли я привык в своем мире к кричащим вывескам и хотя бы минимальному внешнему декору, то ли просто бедно живут торговцы. Магазинчики, даже и назвать-то так язык едва поворачивается. Грубо сколоченные из досок, которые забыли познакомить с рубанком, коробки. Ни окон, ни толковых вывесок. потрёпанные и стертые надписи, прочитать которые я все равно не в состоянии. Только по картинкам, где они сохранились, еще и можно попробовать догадаться, что тут можно купить. Прилавок имеется, но тоже не вызывает желания позже вернуться и все же узнать, чем тут таким торгуют в этих рядах. Тьфу, будь то место под мусорные контейнеры. А чего я, собственно, взъелся на местные ларьки? Сам живу чуть ли не на помойке, а еще нос ворочу. М да Одну ночь провел в нормальных условиях, и уже нос задираю. Будь то шейх арабский, обнаруживший около своего дворца дом терпимости. Проще надо быть, Игорек, проще. Это все Огр однозначно. Надо же было так настроение испоганить. Даже сигарета толком не помогла. Эх, только зря перевел дефицитный продукт, получается. Блин, что вообще никто не работает в такую рань? Я уже половину площади по краю прошел, но все закрыто заколочено. и елки-палки. Кстати, чем дальше от управы, тем пристойнее становятся здания магазинчиков. Пару раз даже с новыми вывесками. Да и все больше становится добротных капитальных каменных зданий вместо деревянных сараек. Обычно наоборот бывает. Чем ближе к правительственным зданиям, тем наряднее и богаче выглядят торговые помещения. А тут? Шиворот на выворот. А, да, и хрен с ними. Пусть живут как хотят. Блин, во сколько тут работа начинается? Обреченно в очередной раз поднимаю голову вверх. Может, ускоришься немного? Это я солнышку. А чего она так медленно ползет в лазурной синеве? Этот поселок мне уже надоел. Побыстрее свалить бы. Да и хрен его знает этого ргыха. Вдруг он всё же решит меня задержать? Нет, определённо лучше стоит поторопиться. Внезапно каким-то шестым чувством, окатившим меня, фиксирует движение сбоку. Как раз со стороны зданий. Мозг ещё не успевает включиться, а когти уже вылезают из руки. Да и челюсти вытягиваются, увеличиваясь в размерах, чтобы могли поместиться клыки. эх <связывая> х Мне удалось остановить смертоносный удар в последний момент. Еще пара сантиметров, и горло какого-то мальчишки в обносках оказалось бы просто вырванным, возможно, вместе с позвонками. Парень стоит ни жив, ни мертв, пытаясь что-то выдавить из себя, но удается ему это не очень. Пацан, чумазый с перепутанными волосами соломенного цвета. На лице удивление и страх. Лет десяти, не больше. Хотя... Тощий до такой степени, что из под подлатанной не единожды рубахи с прорехой на локте торчат ребра. Штаны до колен. Тонкие пальцы на костлявых руках с незаживающими бородавками. Ноги и вовсе босые. Уши. Самое примечательное во всей внешности этого мальца два лопуха торчат в разные стороны, делая его похожим на дивного зверя из старого мульта, который жил в апельсинах, а потом повсюду таскался за большим зеленым крокодилом в шляпе. Возвращаю обратно человеческий облик. Злость, ненависть — все это уходит куда-то, оставляя лишь тоску и пустоту в душе. Неловко пытаюсь натянуть на лицо извиняющуюся улыбку. Получается плохо, но чувствую, как страх уходит из серых — только сейчас заметил цвет — глаз мальчишки. Надо же! Хоть кто-то в этом мире смог понять мою мимику. Ну, не умею я разговаривать, да и не люблю. Что-то мне напомнил этот парнишка. Что-то давным-давно забытое, вот только что... Никак не получается вспомнить, и все тут. Какое-то время я просто стою и смотрю на него, а он на меня. Нет, ничего. Пожав плечами, киваю пацану на прощание и отворачиваюсь, чтобы продолжить медленный обход площади, в ожидании, пока торговцы не соизволят поднять свои толстые задницы и открыть, наконец, эти чертовы магазинчики. Кажется, вон там впереди виднеется вывеска с нарисованным башмачком. А я как раз планирую обувь обновить. Да и козырек над входом имеется. Посижу на ступенях в теньке. Все равно торопиться некуда. Если РГХ все же решит со мной разобраться, то ему нет смысла делать это на центральной площади. Отдаст приказ, и стража упакует меня на выходе. Не такая уж это и сложность, если уж по-честному. До сих пор не понимаю, почему меня из управы-то выпустили. А, да и ладно. Я успеваю сделать лишь два шага и занести ногу для третьего, когда будто вспышка молнии в голове всплывает картинка. «Игорек, ну ты чего? Чего встал-то?» Светка, моя первая любовь, тянет меня за рука в куртке, стараясь развернуть и оттащить подальше от места, где разворачивается драма. «Пойдем, ну пойдем же!» Все никак не отстает, она утягивая в сторону арки, ведущей во двор. «Да подожди ты!» В раздражении выдергиваю руку и пытаюсь двинуться в направлении остановки. Там несколько подростков лет 15 и 16, и, по сути, моих ровесников, избивают пацана, совсем молодого бродяжку. Он тут частенько ошивался. То пакеты из супермаркетов помогает дотащить до машины, то обувь чистят. Безобидный малый, кажется, Димкой кличут, не могу вспомнить. Пару раз я ему подкидывал копейку малую. Сам студент, с финансами не очень. Ну, Игорь, пойдем, их же много. Светка все не унимается, только вместо рукава теперь тянет за куртку сзади. Свет, постой здесь, пожалуйста. Резко разворачиваюсь и внимательно смотрю ей в глаза. Я быстро. Улыбаюсь и быстренько чмокаю в надутые обиженные губки. Пока она соображает, что это было, быстрым шагом иду к остановке, крутя головой по сторонам, в поисках чего-нибудь, что подошло бы на роль дубинки. Я, конечно, пару лет занимаюсь рукопашкой, но их там, подойдя поближе, смог посчитать четверо. Черт, ничего подходящего не попадается на глаза. Но и пройти мимо просто не могу, не в моих принципах. Эй, слышь, что творите, уроды? Останавливаюсь в паре шагов от компашки местной малолетней шпаны, увлеченно пинающей тщедушное тело парнишки. Кажется, он без сознания. Руки разбросаны по грязному асфальту, голова с окровавленным лицом безвольно мотается под сильными ударами тяжелых, сделанных под армейские берцы, ботинок. Черт. э Тебе че надо? Один из подростков, стоящий чуть в стороне, но не принимающий участия в избиении парня, оборачивается ко мне и, сплюнув точно на мой новенький кроссовок, нагло надвигается на меня. Вы че, охуели беспределить? В выражениях я не стесняюсь. Не знаю, как с остальными, а этому я точно сейчас челюсть буду выносить. Чё за дела, толпой одного шкета пинаете? Давно пизды не выхватывали. Сжимаю кулаки и приближаюсь к парняге, в глазах которого видны сомнения. Ну да, я не особо крупный. Метр семьдесят, привесив шестьдесят пять. Гигантом не выгляжу, даже в по сравнению с этими подростками. Даже не так. Пара человеков голову выше меня будет, да и потяжелее. акселерата блять. Но отступать уже поздно. «Ты кто такой, блядь, что так дерзко базаришь, а?» Парняга, первым среагировавший на меня, оглянувшись назад и видя, что его кодло, оставив паренька в покое на время, подходит к нам, резко начинает борзеть. «Блин, совсем не факт, что сейчас я смогу отмахаться». Кидаю взгляд на мальчишку. «Черт, он не шевелится даже». Мелькнувшую предательскую мыслишку сбежать отбрасываю, как неосуществимую. Надо узнать, что там с пацаном. «Я тот, кто сейчас вас будет бить. Больно бить». Легкая ухмылка на лице. Главное, не показывать, как мне страшно. И да, разговаривать, думаю, больше не стоит, а то приспешники этого говорливого шпанёнка понемногу обходят меня по бокам. «Че?» — скривив губы, будь-то не расслышав, переспрашивает мой оппонент. «Быстрый шаг и со всей дури бью в эту наглую рожу, целясь в подбородок, чтобы наверняка уронить. Есть шанс, что если выстегну вожака, остальные не станут нападать. Время разговоров закончено, да и базар явил, чтобы отвлечь шпаной от мальчишки». Мне удалось сбить главаря с ног, правда, не с первого удара. Банально промахнулся и вместо подбородка ударил в скулу, чуть не сломав себе палец. А вот со второй руки припечатал так, что смог сбить с ног. Дальше... Дальше не помню. Куда-то бил, от кого-то получал. В драке с несколькими противниками сложно запомнить, кто именно двинул тебя в колено, а кто в ухо. Время, будь-то, замедлило свой бег. Я дрался, как в последний раз, понимая, что если упаду, встать мне не дадут. Запинают. Все кончилось внезапно. Подростки вдруг бросились в рассыпную, как по команде. Я было дергаюсь вслед за ближайшим, но успеваю сделать лишь пару шагов, как резкая боль в лопатке скручивает меня, заставляя упасть на серый асфальт, на котором разбросаны бычки. Крик с ветки, сирена машины скорой помощи. Все это я наблюдаю будто со стороны. Болевой шок. Кто-то из тех отморозков всадил мне нож, который так и торчал из спины до приезда врачей. Сознание я потерял уже, когда меня грузили в машину на носилках. И последнее, что я помню, это как тело Димки-бродяжки с головой укрывают белой простыней. Димку, того самого пацана, из-за которого я получил свой первый шрам, вот кого мне напомнил этот мальчишка, которого я чуть только что не отправил на тот свет. Мне тогда повезло, нож оказался коротким, да и били неправильно, лезвие застряло в кости. Как мне сказал врач, повезло, на сантиметр ниже и попало бы в легкое. Даже до скорой мог бы не дотянуть. А вот Димке не повезло. Я интересовался потом. Бродяжка умер до того, как я ввязался в драку. Эти выродки, язык не повернется назвать их людьми, взобили мальчишку до смерти. Из-за чего так и осталось загадкой. По телеку крутили репортаж об этом событии. Какой-то разжиревший Боров с большими погонами, вроде пресс-аташе или что-то типа того, нагло ухмыляясь, заявил, что найти виновников не удалось. А то, что меня порезали, так дело до сих пор, наверное, висит нераскрытым да не нашли. Точнее, не искали. Я потом пробивал, что это за тела оборзевшие. Детки коммерсов. Как только родители узнали, что малолетние уроды убили бродяжку и чуть не убили меня, тут же спровадили своих отпрысков за границу. А Светка? Светка меня бросила. Так и заявила, что не хочет встречаться с парнем, для которого какие-то бомжи дороже, чем она. Ну и бог с ней. Я не стал ее возвращать, добиваться и тому подобное. Просто развернулся и ушел. «Эй, парень!» Развернувшись, кричу вслед парнишке, который уже удалялся в сторону, откуда пришел я. Тот обернулся, удивленно озираясь по сторонам, как будто сомневаясь, что я окликнул именно его. Но площадь была пуста. «Иди сюда!» – машу ему рукой. Парень не двигается, в нерешительности топчась на месте. «Да иди, иди, не бойся!» Опускаюсь на корточки, дожидаясь, пока он наконец решит приблизиться. Какое-то время мальчишка стоит, оглядываясь по сторонам. Но потом, поняв, что кроме нас двоих на площади никого нет, панура опустив плечи и, будто сжавшись, от чего стал похож на нахохлившегося воробья, все же подходит, остановившись в метре от меня. «Да не бойся, не кусаюсь я», — ухмыляясь собственной фразе. «Если разозлить, то очень даже кусаюсь. Должно быть жуткое у меня выражение на роже. Парня аж передергивает, и он начинает озираться, будто готовясь сбежать. Тебя как зовут-то?» Только сейчас я смог рассмотреть на его лице пожелтевший синяк под левым глазом. Судя по виду, получил он его не больше недели назад. да А взгляд-то затравленный. Стоит, смотрит на меня, но боится. Интересно, это он конкретно меня боится или привык опасаться всех вокруг? Ну чего молчишь-то? Стараюсь придать своему голосу немного теплоты. Получается не очень. Да дым. Слегка заикаясь, все же выдавливает из себя молец. Дим? «Опа! Какое совпадение!» Н «Нет! Дым!» Помотав головой, поправляет меня парнишка. Похоже, это у него всегда заикание, а не от страха. Вон он, меня уже и не боится, смотрит с интересом. Похоже, поверил, что я его не собираюсь обижать. «Слушай, да дым! Хочешь заработать?» «Придумать адекватную причину, с чего я вдруг им заинтересовался, не получилось. Ну, не говорить же про проснувшиеся воспоминания. А вот про работу нормально». Судя по виду, мальчишка не шикует, мягко говоря. На мой вопрос дым лишь кивает, полностью превратившись в один сплошной интерес. Даже не поинтересовался, что за работу я ему хочу предложить. «Ты же местный?» Делаю круговое движение головой. Дым снова кивает. «И всех, наверное, знаешь?» «Ага». В этот раз парень соизволил издать звук. «Мне нужен торговец по имени Рахи». «Ну, да, какую работу я еще могу ему предложить?» «Только информацию продать». «Черт, а деньги-то у меня есть?» Пытаюсь вспомнить, валяются ли монеты в кармане. Вроде были. Шариться проверяя было бы неправильно. Ладно, разберусь. На лице мальчишки отображается глубокая задумчивость. Он чешет затылок, смешно морща лоб. Видимо, вспоминает всех местных торговцев по именам. «Господин!» Наконец нарушает затянувшуюся паузу дым. «Зови меня Игги», перебивая его. «Господин Игги, в этом поселке нет ни одного торговца с таким именем». «Э, ты уверен?» «Да ну не мог же юрик послать меня к тому, кого нет». «Уверен». Мальчишка смотрит прямо на меня, не отводя взгляда. «Тут нет ни одного торговца, которого бы так звали. Я всех знаю». «Ну ладно». Ответ парня меня немножко выбивает из колеи. Задумчиво свою руку в карман и, не глядя, вытаскиваю монетку, которую протягиваю дыму. «Это мне?» В голосе мальчишки слышится неподдельное изумление. Блин, по рассеянности я отдал ему серебряк, которых у меня теперь остается всего два. Хотя чего жалеть-то? Не было у меня денег, так и не будет. Не забирать же обратно. Тебе, тебе. Подтверждаю, а сам в это время обдумываешь что же делать дальше. Если тут нет никакого рахи, то почему меня юрик отправил сюда? Да и когда в поселение заходил на ворот, их же спрашивали, к кому я. Нет, похоже, пацан ошибся или... Или я ни хрена не понимаю, что вокруг происходит. Господин иги Задумавшись, не сразу вспоминаю, что дым все еще стоит тут и обращается ко мне. «А?» Фокусирую на нем взгляд. «Может, я могу вам чем-то еще помочь?» Похоже, то, с какой легкостью я расстался с Серебряком, произвело на него впечатление. В голосе слышится неподдельная благодарность и уважительные нотки. «Нет, пожалуй, нет. Да и правда, чем он мне может помочь?» Хотя, внезапно в голову приходит одна идея. «Покажи, где тут можно пожрать нормально?» И недорого. Тут же уточняя вспомнив, какой счет мне выставили в таверне. Мне не нравится задание Йорика, мне не нравится поведение Аргыха. А еще сильнее, мне не нравится то, что в этом поселении нет торговца по имени Рахи. Творится что-то непонятное, а все, что непонятно, меня злит. Злость мешает думать, а подумать мне есть о чем. И лучше думать на полный желудок. Пойдемте, я провожу вас к тете Хельге. Немного подумав, Дым выдает фразу. «Все равно остальные еще не открылись, а тетя Хельга готовит такие пирожки!» На его лице появляется мечтательное выражение. «Пальчики оближешь». «Ну, если пальчики оближешь, то пошли». Улыбнувшись умиленному выражению лица дыма, соглашаюсь я. «Особой разницы, куда идти, для меня нет, поэтому доверюсь слову случайного знакомого, заставившего меня вспомнить, что не всегда я был равнодушным».